Здравствуй, Филимон. Угу. Здравствуй, любознайка. Вот я вчера прочитала сказку про кота и лису. И мне так интересно, почему кот называется котом, а лиса лисой? Хорошо, любознайка. С сейчас, сейчас я тебе, тебе тебе расскажу. Только про лису я расскажу тебе завтра, а сегодня послушай про кота. Угу. Ты, наверное, думаешь, что кот чисто русское слово. Кот, котик, котя серебряный лобок увы ничего пого оно пришло к нам из народной латыни там каттус значит дикая кошка как же случилось что у славян не нашлось своего собственного названия для такого обычного домашнего зверька угу угу дело в том что он не всегда был обычным скорее всего Первые коты в славянских странах были морской диковинкой. С ними и пришло к нам это неславянское имя. Также, впрочем, как и к другим народам, эти соображения интересны не только лингвистам, но и зоологам. Они помогают проследить пути расселения домашнего животного. С кошкой связана еще одна маленькая загадка. По-фински «кошка» — «киса». Как же связано это слово с нашим ласкательным «киса», «киска» или окликом «кис-кис»? Что младше, что старше, что отчего произошло? А может тут просто совпадение? Поройтесь в словарях и справочниках. Может вам удастся найти ответ на эту загадку? Угу! Все кошки, в общем-то, похожи друг на друга, хотя люди и вывели разные породы. Сибирские – крупные и пушистые, и в сибирскую стужу не замерзают. Сиамские – выходцы из Сиама. Сейчас это государство называется Таиланд, где их разводили чаще в храмах, розовато палевые с голубыми глазами и темными отметинами, как будто морду, хвост и лапы окунули в темно-коричневую тушь ангорские кошки с очень тонкой пушистой шерстью, но и у беспородных кошек достоинств не меньше. Все кошки замечательные охотницы, они очень похожи на своих диких родственников. У домашней кошки долгая и славная история. Когда люди начали заниматься земледелием, зерно стали свозить в хранилище в амбары тут-то, и набросились на добро крысы и мыши. Чтобы избавиться от них, человек приручил кошку. С тех пор и наблюдает за ней, ведь такой зверь выразительный. Недаром говорят «с кошачьей грацией, «грациозная, как кошка». А ласковость, ловкость, хитрость, кошкин гнев, как же могла такого зверя обойти народная молва? Вспомните выражение «разъярённая, как кошка». Драный кот. Кот наплакал. Это когда чего-то очень мало. А вот «как кошка угорелая» означает «как сумасшедший». Или «чует кошка, чье мясо съела», скажет об испытывающем чувство вины, угрызения совести. Плохо и тому, у кого кошки скребут на душе или на сердце. Это значит, что он испытывает очень сильное беспокойство, волнение, тревогу. «Отольются кошки-мышкины слезки» означает, что наступит расплата, возмездие за причиненные кому-либо обиды, несчастья. «Купить кота в мешке» — это шутливое разговорное выражение означает «приобрести, купить неизвестно что». И нет ничего хуже, чем «тянуть кота за хвост» — это выражение может обозначать или – Вяло, нудно говорить, медлить с ответом, вызывать у кого-либо недовольствие, разражение или слишком долго делать что-то, оттягивая время, терять его. Вот такие интересные кошки и коты, Любознайка. Угу, угу! Говорят, не повезем, если черный кот дорогу перевед, а пока наоборот. Только чёрному коту и не звезёт. Кошки не похожи на людей. Кошки — это кошки. Люди носут шляпы и пальто. Кошки часто ходят без одёжки. Лунный, лунный, лунный кот. Сердце, сердце ждёт и ждёт. Но уже давно понятно мне, Только ночь в окне. Меня спасает котёнок В бродячей жизни моей. А теперь, Любознайка, пойдем я угощу тебя чем-нибудь вкусненьким. Но сначала отгадай загадку. Из какой посуды нельзя ничего поесть? Ой, ну вот нельзя из разбитой, из грязной. Например, я из грязной посуды никогда не ем. Это хорошо, Любознайка, что ты моешь за собой посуду. Но ответ совершенно другой. Угу. Вот смотри, я даю тебе тарелку. Как? Там же ничего нет Вот молодец, ты правильно ответила на мой вопрос Из пустой посуды ничего нельзя поесть Угу Крум-карам в опилке Пом -пом -пом. Если я чешу в запилке, не беда В голове моей опилке, да-да-да Но хотят-то мы и опилки, но кричалки и в опилке, А также шумилки, пыхтелки и запилки Сочиняю я неплохо иногда Да поёт на слете винный от того поёт он эти песни вслух и зачем он залит если он хулить не станет а ведь он хулить не станет если конечно он